Глава вторая Когда нам веспор тьмой Застелит небосклон, Смотрю я в небеса, грядущим увлечен. В них пишет Бог, Путем понятных начертаний, Уделай судьбу живущих всех созданий. Порой на смертного Он снизойдет взглянуть, И, жалившись, с небес ему укажет путь. Светилами небес своими письменами Предскажет радость, скорбь и все, что будет с нами. Но люди, меж смертей и тяжких дел земных, Те знаменья презрев, не прочитают их. Рансар Перевод с французского и куперник». Маркиз питал свирепую ненависть к просвещению. «Идеи, именно идеи, — говорил он, — погубили Италию. Он недоумевал, как согласовать этот священный ужас Перед знанием и необходимостью усовершенствовать образование младшего сына, столь блестяще начатое им у изуитов. Самым безопасным он щел поручить Абату Бланесу, священнику Гряанской церкви, дальнейшее обучение Фабрицио Латыни. Но для этого надо было, чтобы старик сам знал ее. Он же относился к ней с презрением. И познания его в латинском языке ограничивались тем, что он вытвердил наизусть молитвы, напечатанные в требнике, да мог с грехом пополам разъяснить их смысл своей пасты. Тем не менее, аббата Бланеса почитали и даже боялись во всем приходе. Он всегда говорил, что пресловутое пророчество святого Джовиты, покровителя Брешии, исполнится вовсе не через 13 недель и даже не через 13 месяцев. Беседуя об этом с надежными друзьями, он добавлял, что число 13 следует толковать в смысле, который весьма удивил бы многих, если бы только можно было все говорить без утайки. 1813 год. Дело в том, что аббат Бланес Человек честный, поистине добродетельный и по существу не глупый, проводил все ночи на колокольне. Он помешался на астрологии. Весь день он занимался вычислениями, устанавливая различные сочетания и взаимоположения звезд, а большую часть ночи наблюдал за их движением на небе. По бедности своей он располагал только одним астрономическим инструментом подзорной трубой с длинным картонным стволом. Легко представить себе, как презирал изучение языков человек, посвятивший свою жизнь определению точных сроков падения империи и наступления революций, изменяющих лицо мира. «Разве я что-нибудь больше узнал о лошади?» — говорил он фабрицу с тех пор как меня научили, что по-латински она называется «эквус». Крестьяне боялись аббата бланаса считая его великим колдуном. Он не возражал против этого. Страх, который внушали его еженощные бдения на колокольне, мешал им воровать. Окрестные священники, собратья аббата бланаса завидуя его влиянию на прихожан, Ненавидели его. Маркиз Дель Донго просто-напросто презирал его за то, что он слишком много умствует для человека столь низкого положения. Фабрицо боготворил его и в угоду ему иногда проводил целые вечера за вычислениями, складывая или умножая огромнейшие числа. Затем он поднимался на колокольню. Это была большая честь который бад Бланас никогда никому не оказывал, но он любил этого мальчика за его простодушие. «Если ты не сделаешься лицемером, — говорил он Фабрицио, — то, пожалуй, будешь настоящим человеком». Раза три в год Фабрицио, отважный и пылкий во всех своих забавах, тонул в озере и бывал на волосок от смерти. Он верховодил во всех рискованных экспедициях крестьянских мальчишек Грианты и Кадинабии. Раздобыв ключи, озорники ухитрялись в безлунные ночи отпирать замки у цепей, которыми рыбаки привязывают лодки к большим камням или прибрежным деревьям. Надо сказать, что на озере Комо рыбаки ставят закидные удочки далеко от берега. К верхнему концу леса у них привязана дощечка, обитая снизу пробкой, а на дощечке укреплена гибкая веточка орешника с колокольчиком, который звонит всякий раз, как рыба, клюнув, дергает лесу. Главной целью ночных походов под предводительством Фабрицио было осмотреть поставленные удочки, прежде чем рыбаки услышат предупреждающий звон колокольчика. Для этих дерзких экспедиций выбирали грозовую погоду и выходили в лодки за час до рассвета. Садясь в лодку, мальчишки думали, что их ждут великие опасности. Это было поэтической стороной их вылазок, и, следуя примеру отцов, они набожно читали вслух «Мария, дева, Радуйся. Но нередко случалось, что перед самым отплытием, происходившим тот же вслед за молитвой, Фабрицио бывало задачен какой-нибудь приметой. Суеверие являлось плодом его участия в астрологических занятиях Абата Бланоса, хотя он нисколько не верил предсказаниям своего друга. Сообразно прихотям юной фантазии Фабрицу, Приметы с полной достоверностью возвещали ему то успех, то неудачу, а так как во всем отряде характер у него был самый решительный, товарищи мало-помалу привыкли слушаться его прорицаний, и если в ту минуту, когда они забирались в лодку, по берегу проходил священник или с левой стороны взлетал ворон, они спешили запереть замок причальной цепи и отправлялись по домам в постель. Итак, Абат Бланес не сообщил Фабрицио своих познаний в довольно трудной науке, астрологии. Но сам того не подозревая, внушил ему беспредельную веру в предзнаменование. Маркиз понимал, что при первой же неприятной случайности, касающейся его шифрованной переписки, он может оказаться в полной зависимости от сестры. И поэтому ежегодно ко дню святой Анжелы, то есть к графини Пьетронера, Фабрицио разрешалось съездить на неделю в Милан. Весь год он жил только надеждой на эту неделю и воспоминаниями о ней. Для такой поездки, дозволяемой в важных политических целях, маркис давал сыну четыре кю и, и по обычаю своему ничего не давал жене, всегда сопровождавший фабрицу. Но накануне поездки отправляли через город Кома повара, шестерых лакеев, кучера с двумя лошадьми, и поэтому в Милане в распоряжении маркиза была карета, а обед ежедневно готовили на двенадцать персон. Образ жизни злобствующего маркиза Дель Донго был, разумеется, не из веселых, зато знатные семьи, которые... Решались вести его, основательно обогащались. У Маркиза было больше двухсот тысяч ливров годового дохода, но он не тратил и четверти этой суммы. Он жил надеждами. Целых тринадцать лет с 1800 по 1813 год он пребывал в постоянной и твердой уверенности, что не пройдет и полугода, как Наполеона свергнут. Судите сами, в каком он был в восторге, когда в начале 1813 года узнал о катастрофе на Березине. При вести о взятии Парижа и отречении Наполеона он чуть не сошел с ума. Тут он позволил себе самые оскорбительные выпады против своей жены и сестры. И, наконец, после четырнадцати лет ожидания, Ему выпала несказанная радость увидеть, как австрийские войска возвращаются в Милан. По распоряжению, полученному из Вены, австрийский генерал принял маркиза Дель Донго с чрезвычайной учтивостью, граничившись почтением. Тотчас же ему предложили один из виднейших административных постов, и он это принял как заслуженную награду. Старший сын его был зачислен в чине лейтенанта в один из аристократических полков австрийской монархии, но младший ни за что не хотел принять предложенное ему звание кадета. Триумф, которым маркиз наслаждался с редкостной наглостью, длился лишь несколько месяцев, а за ним последовали унизительные превратности судьбы. У маркиза никогда не было дарований государственного деятеля, а четырнадцать лет деревенской жизни в обществе лакеев, нотариуса и домашнего врача и раздражительность, порожденная наступившей старостью, сделали его совсем никчемным человеком. Между тем, в австрийских владениях невозможно удержаться на важном посту, не обладая теми особыми талантами, которых требует медлительная и сложная, но строго обдуманная система управления этой старинной монархией. Промахи маркиза Дель Донго коробили его подчиненных, а иногда даже приостанавливали весь ход дел. Речи этого ультрамонархиста раздражали население, которое желательно было погрузить в сон и беспечное равнодушие. В один прекрасный день Маркиз узнал, что его величество соизволил удовлетворить его просьбу об отставке и освободил его от административного поста, но вместе с тем предоставил ему должность помощника главного мажордома ломбарда Венецианского королевства. Маркиз был возмущен, щел себя жертвой жестокой несправедливости и даже напечатал письмо к другу, несмотря на то, что Яра ненавидел свободу печати. Наконец он написал императору, что все его министры — предатели, ибо все они якобинцы. Совершив все это, он с грустью вернулся в свое поместье Грианту. Здесь он получил утешительные известия После падения Наполеона стараниями могущественных в Милане людей на улице был убит граф Прина бывший министр итальянского короля и человек весьма достойный. Граф Пьетро Неро, рискуя жизнью, пытался спасти министра, которого толпа избивала зонтиками, причем пытка его длилась пять часов. Один из миланских священников, духовник маркиза дель Донго, мог бы спасти Прину, открыв ему решетку церкви Сан-Джованни, когда несчастного министра волокли мимо нее и даже ненадолго оставили около церкви, швырнув его в сточную канаву посреди улицы. Но священник издевательски отказался открыть решетку, и за это Маркиз через полгода с удовольствием выхлопотал для него большое повышение. Маркиз ненавидел своего зятя, ибо граф Пьетронера не имея даже пятидесяти луидоров годового дохода, осмелился чувствовать себя довольным, да еще упорствовал в верности тому, чему поклонялся всю жизнь и дерзко проповедовал тот дух нелицеприятной справедливости, который маркиз называл «мерзким якобинством». Граф отказался вступить в австрийскую армию. Этот отказ получил должную оценку, И через несколько месяцев после смерти Прины те же самые лица, которые заплатили за его убийство, добились заключения генерала Пьетро в тюрьму. Его жена тотчас же взяла подорожную и заказала на почтовой станции лошадей, решив ехать в Вену и рассказать императору всю правду. Убийцы Прины струсили, и один из них, Двоюродный брат госпожи Пьетронера принес ей в полночь за час до ее отъезда в Вену приказ об освобождении ее мужа. На следующий день австрийский генерал вызвал к себе графа Пьетронеру, принял его чрезвычайно любезно и заверил, что в самом скором времени вопрос о пенсии ему как отставному офицеру, будет решен самым благоприятным образом. Бравый генерал Бубна, человек умный и отзывчивый, явно был сконфужен убийством Прины и заключением в тюрьму графа Пьетронеры. После этой грозы, которую отвратила твердость характера графини Пьетронера, супруги кое-как жили на пенсию, которой действительно не пришлось долго ждать благодаря вмешательству генерала Бубна. К счастью, графиня уже пять или шесть лет была связана тесной дружбой с одним богатым молодым человеком, который также был близким другом графа и охотно предоставлял в их распоряжение лучшую в Милане упряжку английских лошадей, а также свою ложу в театре Ласкала и свою загородную виллу. Но граф, ревностно оберегавший свое воинское достоинство и вспыльчивый от природы, в минуты гнева позволял себе резкие выходки. Как-то раз, когда он был на охоте с несколькими молодыми людьми, один из них, служивший под другими знаменами, принялся трунить над храбростью солдат Цезальпинской республики. Граф дал ему пощечину. Тут же произошла дуэль, и граф, стоявший у барьера один без секундантов, среди всех этих молодых людей был убит. Об этом удивительном поединке пошло много толков, и лица, присутствовавшие на нем, благоразумно отправились путешествовать по Швейцарии. То нелепое мужество, которое называют покорностью судьбе, Мужество глупцов, готовых беспрекословно дать себя повесить, совсем не было свойственно графине Пьетро Смерть мужа вызвала в ней яростное негодование. Она пожелала, чтобы Лемеркати, тот богатый молодой человек, который был ее другом, тоже возымел фантазию отправиться в путешествие, разыскал в Швейцарии убийцу графа Пьетро и отплатил ему выстрелом из карабина или пощечиной. Лемеркати щел этот проект верхом нелепости, и графиня убедилась, что презрение убило в ней любовь. Она удвоила внимание к Лемеркати, ей хотелось пробудить в нем угасшую любовь, а затем бросить его, повергнув этим в отчаяние. Для того, чтобы французам был понятен такой план мщения, Скажу, что в Ломбардии, стране довольно отдаленной от нашей, несчастная любовь еще может довести до отчаяния.